Голова сорок пятая «Воды еды, и я начну», — сказал Глен, садясь прямо на пол. Блэк, хватит на меня так смотреть. У меня одежда непонятно в чем. Из гвозду и мебель потом слуги будут искать, что это я принес, где побывал и почему оставил следы. Глен, не устраивай цирк. Иди в свои комнаты и переоденься. Сделай все, что тебе нужно, а через час я жду тебя с отчетом». «А мы с королевой пока отдохнем», — скомандовал Иштен раздраженно, но я видела, как посветлело его лицо. Отдохнуть и впрямь хотелось. Шея уже не ноет, практически не болит. Я подошла к зеркалу, ожидая, что никаких следов не будет. Но нет. На шее был отвратительного вида ожог. Надо же. Получается, в истионе уровень медицины выше, чем в долерии. Наши мази гораздо эффективнее. Да, боли они бы сняли хуже. Но залечили бы быстрее. Когда решим проблему с баронами, нужно разобраться с медициной. Я немного полежала на кровати, пока шло время. Отпущенные глину на приведение себя в порядок. Удобно, когда выделена не просто одна спальня, а целое крыло с отдельным входом, чтобы и слуги охраны могли разместиться рядом. У нас в остионе с этим было сложнее. Когда я приезжала в другие города, мне давали роскошные покои. Но слуг приходилось размещать в другом крыле. Иногда было место для одной служанки, но тогда бы я не могла остаться в одиночестве. Я бросила взгляд на иштона который читал свои бумаги. Интересно, он их с собой взял или тут нашел? Чтобы проверять. Ровно через час раздался стук в дверь. Я резко поднялась, не чувствуя бодрости. Но предвкушение, что я узнаю правду о себе, гнала вперед. Глен с Блейком стояли в гостиной, и если судить по перешептыванию... уже поделились частью информации друг с другом. Иштан повелительным жестом махнул на стулья, позволяя первым рыцарям присесть. Блэк, ты...» «Я проверил. послушать нас невозможно». «Хорошо. Тогда начнем. Глен, ты предоставишь полный отчет, а после мы будем думать, что делать с баронами». Глен начал свой рассказ издалека, даже не рассказ, а доклад, потому что говорил много, четко и как можно более детально. Глен довольно быстро отыскал особняк в ничейных землях. Около суток промучился, прежде чем смог туда попасть. Помогло то, что перед его отъездом я вручил ему фамильный перстень, благодаря которому он придумал, как обмануть магическую защиту дома, там, изучив всю библиотеку, не без помощи магии. Глент нашел нужную нам информацию. «Большая часть у меня в голове, но некоторые вещи я осмелился забрать с собой». потому как моих знаний недостаточно, чтобы сделать безошибочные выводы. Да и не все вещи мне хватило смелости и, пожалуй, наглости изучить самостоятельно. «Что за вещи?» — спросил Иштан. Свиток с пророчеством о сокровище всех миров» и... Глен запнулся. «Личный дневник предыдущей королевы Остиона. Я не знаю, есть ли там полезная информация, но такая вещь не должна просто пылиться в шкафу. Ваше Величество, возьмите». Глен протянул мне толстую тетрадь в кожаном переплете с магической защитой. Я не осмелился даже приоткрыть эти записи. Я была чрезвычайно благодарна, но не смогла вымолвить и слова. только дрожащими руками взяла такую знакомую тетрадь. Я нередко видела, как вечерами мама писала что-то в нее. Комната погрузилась в тишину, и только когда я оторвала взгляд от маминой вещи и кивнула, Глен продолжил. «Я нашел довольно много мифов и легенд». о так называемом сокровище мира. Благословенное дитя – небесная ценность. Названий очень много, но суть оно не меняет. Благословенное дитя не дает происходить войнам, катаклизмам и прочим событиям, которые принято называть бедствиями. Тут, думаю, ничего нового, верно? Благословенное дитя оберегает только то королевство, в котором живет, и порождает на свет таких же благословенных детей – Какой-то конкретной магии нет, они мало отличаются от обычных людей, но само их существование включает защитный механизм на той территории, которая считается родиной или домом. — Ты намекаешь, что Алисии есть это благословенные дитя? — спросил Иштан. — Я даже не намекаю, я говорю прямо. В одном из документов конкретно сказано, что ими становятся две девочки из королевского рода, а еще в записках какого-то священника. Я нашел упоминание, что такие дети подарены богами за заслуги истинно верующего народа Астиона. По крайней мере, это объясняет, почему в Астионе такая сильная вера, а священники – одна из главных сил в стране. Но не исключено, что это утверждение может быть ошибочным. Я заговорила впервые за все время. На меня уставились три пары глаз, ожидая пояснений. Потому пришлось продолжить. Если бы этот дар был подарен богами Астиона, как бы он работал в чужом королевстве, но он работает. И мы все это видели. Один раз можно списать на случайность, но не два. Рассуждениям какого-то священника нельзя доверять. Они слишком сосредотачиваются на своей вере и видят знаки богов в том, в чем их нет. Разумеется, если что-то подобное было в тексте пророчества, тогда все возможно. «Нет, там такого не было», — откликнулся Глен. «Собственно, в пророчестве не упоминались никакие боги, только магия и силы самого мира. Все, но, как я понял по содержанию, да и оглавлению, свиток с пророчеством неполный. Где-то должна быть вторая часть, потому что слишком много отсылок к какому-то другому свитку, и либо он уничтожен, либо... Покажи поближе свиток с пророчеством», — скомандовал я. «Сколько тайн хранится в астионе? «Как долго я могла не замечать их, пока жила там!» «Почему я позволила себе быть такой наивной и не вникать в детали?» Иштон протянул мне свиток. Обычный на вид, только края, деланные мягким металлом, который не позволял бумаге истрепаться. Перевязан лентой с одним прикрепленным маленьким шариком. Я уже видела похожий свиток, только не с одним шариком, а с двумя. Если предположить, что количество шариков подразумевает часть пророчества, то все встает на свои места. Я знаю, где вторая часть. Она в главном храме в столице Астиона. Потом я долго и обстоятельно рассказывал о своих догадках и выводах. И, кажется, Иштон полностью согласился с моими рассуждениями. «Тогда все, что нам осталось, это отправиться за этим свитком в столицу Астиона», радостно подвел итог нашему обсуждению Глен. Я еле сдержала нервный смех. Только улыбнулся я ехидно. Столица Остиона оберегается боевыми священниками. Ты видел, на что способен один из них. А таких там будут сотни. Есть те, кто умеют распознавать врага. Есть те, кто опытны в пытках. Пробраться в столицу Остиона можно. Выбраться нет. Самое разумное — забыть об этом свитке. Нам хватит и той информации, что уже есть. «Не хватит», — возразил Глен. «Абсолютно точно ее не хватает. Я увидел в первом свитке столько намеков и предупреждений, что понял лишь одно — об этой силе нужно знать как можно больше. Нельзя о ней забыть. Какие-то неправильные действия со стороны благословенного ребенка могут обернуться катастрофой для всего мира. Даже сотни таких священников — не проблема для первых рыцарей долерии. Тихо поддержал его Блейк. Его слова прозвучали не только весомо, но и страшно. «Я попробую. Один. Прошу, Ваше Величество, не смотрите на меня с таким ужасом. Я не собираюсь никого убивать», — тихо и печально сказал мне Блейк. «Я умею скрываться. Умею находить скрытые вещи. Умею маскироваться. Поэтому разумнее всего отправиться именно мне. Но только после того, как мы разрешим вопрос с баронами», — строго заявил Иштан. мне нужны вы двое пока у меня не наберется достаточной информации чтобы отправить ею эрону зачем отправлять удивилась я не проще ли самим решить все на месте моя королева мы сейчас не просто в гостях мы во вражеском стане предательство очевидно как думаешь если я в замке барона скажу армии этого барона арестовать их непосредственного хозяина и убить они меня послушаются Не уверена. И я не уверен. Поэтому надо разобраться в чужих задумках, отправить Эрону письмо с просьбой выслать подкрепление, а потом уже решать, как карать наших баронов. Мы на войне, начало которой немного отсрочено, и об этом нельзя забывать.